Глава 22. «Пираты и морской монстр». Сэм не могла сказать точно, как долго она пряталась, но в конце концов услышала, как Жак поднимается по лестнице, а потом уходит. Несколько напряжённых минут она выжидала, что если он поднимется к ней. Но, очевидно, их план сработал, и Жак не заметил её отсутствие в камере. Было так темно, что Сэм едва видела собственные руки — а ещё постоянное ощущение, будто кто-то собирается схватить её сзади, сводила с ума. Сэм на самом деле никогда не боялась темноты, но в этот момент была уверена, что теперь всегда будет спать с ночником. Она осторожно подползла на четвереньках к окну и осторожно высунулась наружу. В стороне, там, где должна была находиться хижина, светился слабый огонёк. Жак и Реган уже закончили свои дела на маяке и отправились на ночевку. Посмотрев в другую сторону, она заметила, что по всему пляжу бухты пляшет множество маленьких огоньков. Наверняка это их ищут с фонарями. И от этой мысли страх тотчас исчез, а на его место пришло чувство вины. Если бы только можно было подать знак, Сэм что угодно отдала бы сейчас за сигнальную ракету. Но у неё не было даже скромного фонаря, и она ничего не могла сделать. К несчастью, никто не направлялся в сторону маяка. Хотя в бухте были даже лодки. Сэм вздохнула. «Придётся выбираться самим». Слепо шаря руками по стене, она добралась до выхода на лестницу. Спустившись вниз, она снова оказалась перед дверью в камеру и, когда почувствовала под рукой холодный засов, ощутила себя настоящим победителем. «Это я!» прошептала она, открывая дверь в комнату, где ее уже с нетерпением ждали. Пару секунд ей никто не отвечал, и Сэм уже успела напридумывать себе всяких ужасов, почему в комнате никого нет. Но тут послышался приглушенный голос Джона. «Оставайся там, Сэм». Сэм едва могла различить их фигуры в кромешной темноте. Но, наконец, Хантер ойкнул, споткнувшись обо что-то, а Элли усмехнулась. Настроение Сэм мгновенно поднялось, она торопливо рассказала им, что их уже ищут. «Думаете, они доберутся сюда, прежде чем мы успеем выплыть на лодке?» — озвучила она свои мысли, крепко держась за перила. Джон шёл впереди, и Элли буквально прилепилась к нему сзади. Последними шли Хантер и Кэрри. «С чего бы?» — спросила Кэрри. «Вы сказали родителям, что пойдёте гулять по тропе. Вот они и будут обыскивать лес». «Пройдут часы, прежде чем кто-то подумает о маяке. Шериф знает, что сюда можно попасть только во время отлива. И у них ведь нет причин думать, что вы здесь, правда?» «Нет», — подтвердила Сэм, чувствуя себя ещё хуже от того, что они скрыли часть правды от родителей. «Они знали, что я интересуюсь маяком, но могу поспорить, что они думают, будто мы упали с утёса или нас смыло оползнем». Сэм очень старалась говорить спокойно, но ей пришлось проглотить подкативший горлуком. Неожиданно она захотела, чтобы её папа был здесь. Он бы обнял её крепко-крепко и всё исправил. Чем ниже ребята спускались, тем меньше говорили, пока, наконец, между ними не воцарилась полная тишина. Не было уверенности, что вход в маяк никто не охраняет. И все облегчённо выдохнули, только когда в ярком лунном свете увидели, что около главного входа на маяк никого нет. «Что теперь?» — спросил Хантер. Его лицо в этом свете выглядело мертвенно-бледным. «Мы должны добраться до скал», — быстро ответил Джон, с опаской поглядывая на полную луну. «Было бы лучше, если бы она сейчас была скрыта. Мы можем обойти маяк вокруг, а дальше держаться деревьев, вместо того, чтобы бежать по открытой местности». «Так нас не заметят», — предложила Кэрри и пошла вокруг маяка. Все остальные послушно последовали за ней. Некоторое время они молча шли между низкими кустарниками, искривленными от постоянно дувшего с моря ветра. И только когда добрались до деревьев, то немного расслабились и снова начали шептаться. «Как думаете, который сейчас час?» — спросила Сэм. «Должно быть немного за полночь», — ответил Джон. «Так что нам все равно придется ждать отлива». хижина теперь находилась слева, от них примерно в ста футах. Прямо перед ними внезапно возник обрыв. Дальше начинался крутой каменистый спуск. Воодушевившись, ребята стали аккуратно спускаться вниз, стараясь не сбивать камни на своём пути. И, наконец, оказались внизу, у самой кромки воды. Дальше пути не было. «Вон лодка!» – прошептал Хантер, указывая куда-то вдаль. Он уже хотел поплыть, но Кэрри схватила его и потянула назад. Она громко зашептала, сверкнув глазами в полутьме. «Ты что, глупый? Там очень быстрое течение, а ещё водовороты. Нам придётся подождать». «Ладно», — ответил Хантер, высвобождаясь из её хватки. «Я понял. Но если мы будем слишком долго ждать, то Кевин и его головорезы доберутся сюда первыми». Никто не ответил, так как все понимали, что ситуация практически безвыходная. Спустя несколько минут Джон нащупал камень, на который можно было сесть, Сэм и Элли присоединились к нему, а Хантер продолжал упрямо ходить взад-вперёд, посматривая на лодку. Кэрри следовала за ним как привязанная, и они приглушённо переговаривались. Два часа, оставшиеся до отлива, показались ребятам целой вечностью. Но, наконец, вода начала отступать, открывая тем самым тоннель. Поначалу Сэм даже подумала, что зрение сыграло с ней злую шутку, но Джон тоже это увидел. «Наконец-то!» Выпалил он, хлопнув себя по ногам и встал. «Мы сейчас же должны достать лодку!» — продолжил он, снимая футболку. «Если будем ждать слишком долго, то её может унести в тоннель без нас!» Они с Хантером осторожно вошли в воду, хотя в этом месте было неглубоко, сильное течение, о котором предупреждала Кэрри, давало о себе знать. И преодолеть короткое расстояние до лодки оказалось не так-то просто. Но вот они схватили лодку за борта, и девочки тихо порадовались. почувствовав себя на шаг ближе к свободе. Сэм заметила, что тоннель уже наполовину открылся, и этого хватало, чтобы проплыть по нему. Правда, она всё равно не могла полностью успокоиться, ведь на другой стороне тоннеля их мог поджидать Кевин Мур, и от этой мысли у неё тревожно сосало под ложечкой. Но всё же в лодку она залезла первой. «Нам пора», — сказала она. Кэрри и Элли медлили, и Сэм была вынуждена настаивать. «Давайте начнём плыть, чтобы быстрее пройти через тоннель, когда вода будет достаточно низко». Если четверых лодка вполне выдерживала, то с пятым пассажиром на борту она погрузилась в воду очень низко. Почему никто не подумал, что на обратном пути их станет на одного человека больше? «Мы утонем», — забеспокоилась Элли, всматриваясь в воду. «Всё будет в порядке, пока нет больших волн», — ответил её брат, хотя это мало успокоил Элли. «Не стоило, конечно, плыть без спасательных жилетов», — с досадой пробормотал он. «Уж это я точно знаю». Сэм оказалась права. К тому времени, когда они подплыли к туннелю, вода как раз опустилась достаточно низко. Они почти легли на дно лодки, чтобы не задеть головами низкий свод. А вода капала прямо на них. Оказавшись по ту сторону, ребята не смогли сдержать восторга. «У нас получилось!» — первой воскликнула Сэм. Она обернулась назад, чтобы бросить победный взгляд на скалу мертвеца, и не поверила своим глазам. На вершине маяка мерцал свет. «Не может быть!» — подумала Сэм. «Но он точно там был! Не белый, как от фонаря, а золотистый, будто от свечи!» Сэм повернулась к остальным, чтобы указать им на эту странность, но тут заметила кое-что посерьезнее. Прямо на них надвигался плотный туман. «Греби скорее!» крикнул Джон Хантеру. «Мы будем ходить кругами, если попадем в туман!» Мальчики со всей силы налегали на весла, но перегруженная лодка шла медленно. Не задумываясь, Сэм сняла сандали, села на корму и, опустив ноги в воду, принялась быстро ими работать, пытаясь придать лодчонке скорости. Но и этого оказалось мало. Однако все-таки теперь они плыли чуть быстрее. Когда Сэм подумала, что у них получается, позади послышался звук мотора. Оглянувшись, она увидела смутные очертания лодки в тумане. «Это катер Кевина», — холодным голосом объявила Кэрри. «Он всегда на нём приезжает». «Может быть, они не заметят нас?» — прошептал Хантер. Они с Джоном прекратили грести. Сэм тоже остановилась, надеясь, что если вести себя тихо, то их не заметят. Туман сгущался, и из-за него наступившее безмолвие казалось абсолютным, словно их ватой обложили. Но внезапно вспыхнул яркий прожектор, освещая лодку и выхватывая из темноты их испуганные лица. Мотор у катера взревел, рассекая тишину. «Ребята понимали, что от катера им не уйти, но...» «Надо попробовать!» — крикнула Сэм. Джон и Хантер стали грести быстрее. Годы, проведенные вместе на самых разных соревнованиях, давали о себе знать. Элли и Кэрри перегнулись через бортики лодки и стали грести руками. Туман теперь был повсюду, а из-за прожектора от катера еще и светился, создавая жуткий орел вокруг. Преследователи были уже близко, когда креву мотора и плеску воды добавился новый звук, нечто среднее между женским плачем и воем кита. Сэм никогда не слышала ничего подобного раньше. Даже звук от мотора, казалось, стал тише, а вой плач все длился и длился, все громче и громче. У Сэм волосы встали дыбом. Ей захотелось подтянуть колени к себе, но, сделав неловкое движение, она соскользнула в океан. И тут она почувствовала, как что-то огромное проплыло прямо под ней. Боясь пошевелиться, она с ужасом наблюдала, как позади неё поднимается волна и быстро несётся к лодке. Внезапно чьи-то сильные руки схватили её сзади и закинули в лодку. Поднялась ещё одна волна — Но на этот раз она двинулась к катеру и захлестнула его. Повсюду был хаос, катер перевернулся, истошно гудел сигнал бедствия, мотор ревел, кричали люди, потусторонний вой звучал всё громче и громче. И вдруг всё стихло. Прожектор погас, и над водой воцарилась тишина. Ошеломлённые друзья сидели в лодке, вцепившись друг в друга, и не понимали, что произошло. Воздух стал прохладнее. А над океаном поплыл необычный запах. Туман стал рассеиваться так же быстро, как и наступал. И тут Сэм пришла в себя. Где-то неподалеку перекрикивались мужчины, выпавшие из перевернувшегося катера. Надо было убираться отсюда. Джон и Хантер снова взялись за весла и стали крести, нервно подшучивая над собственной удачей. Одна только Сэм знала, что их спасла отнюдь неудача. «Спасибо, капитан Вуд». сказала она в темноту, и они поплыли к далёким огонькам на пляже, огонькам, ставшим символом их безопасности и триумфа.